Лиха одноглазая, мастер невезения. Отличительные признаки. Издалека лиха смахивает на высокую худую женщину в серых лохмотьях или на лохматого зубастого мужчину, а вблизи его лучше не рассматривать. Давным-давно лиха лишилась второго глаза и обиделась на весь свет. Теперь, кому оно привяжется, того ждут всяческие лишения, беды, болезни, разорения. То молоко скиснет, то молоток по пальцу стукнет, то воры все добро вынесут, то лучший друг на тебя с кулаками набросится, и это еще цветочки. Самое противное, что отцепиться от приставучего лиха никак невозможно только переложить все неприятности на другого, на того, кто сам согласится забрать лихо себе, по глупости или от жадности. Вот и ищи такого простофилю. А лихо тем временем хихикает у тебя за спиной, дразнится, куражится, по пятам бродит. Нет уж, лучше с лихом попросту никогда не встречаться. На гиблое болото не ходить, в чаще не рыскать, А уж если увидел спящее на пригорке лихо, на цыпочках, на цыпочках обойти кругом поскорее и дать деру из этого леса. Место жительства. Представляете, каково живется лиху среди сплошного невезения? дом у него такой беспорядок. все побито, переломано. Пожалеем его. Издалека. Родня. Античные циклопы, угрюмые одноглазые великаны людоеды, посущие коз и овец. Есть у него также сестренки, горе, злосчастье, доля и недоля, все одного поля ягоды. Несмотря на вредность характера, Лиха подарила нам много слов и выражений. Лихорадка, лихолетье, лиходей. Лихач, хлебнуть лиха, узнать, почём фунт лиха. Вспоминаем мы его часто.